Альфред Бестер Тигр Тигр Пролог То был золотой век, время накала страстей и приключений, бурной жизни и трудной смерти, но никто этого не замечал. То была пора разбоя и воровства, культуры и порока, столетия крайностей и извращений, но никто его не любил. Все пригодные миры Солнечной системы были заселены. Три планеты, восемь спутников, одиннадцать миллиардов людей сплелись в единый клубок самого захватывающего века в истории. И все же умы томились по иным временам, как всегда, как везде. Солнечная система бурлила жизнью, сражаясь, издыхая, пожирая все на своем пути, схватывая новые науки, прежде чем познавались старые, вырываясь к звездам, в глубокий космос. И все же. «Где новые границы?» – причитали романтики. А новая граница человеческого ума открылась на заре 24 века в трагическом происшествии в лаборатории на Калисто. Один исследователь по имени Джанте случайно устроил пожар пожары о помощи, естественно, подумав об огнетушителе, и оказался рядом с ним, в 70 футах от лаборатории. Телепортация, перемещение в пространстве усилием воли, давняя теоретическая концепция, сотни ничем не подкрепленных утверждений, что такое случалось раньше, и вот впервые это произошло на глазах у профессиональных наблюдателей. Ученые набросились на эффект Джанты яростно и безжалостно. Церемониться с таким потрясающим событием, да и сам Джанта горел желанием обессмертить свое имя, он написал завещание и распрощался с друзьями. Джанта знал, что идет на смерть, потому что коллеги намеревались убить его. Двенадцать психологов, парапсихологов и нейрометристов собрались в качестве наблюдателей. Экспериментаторы поместили джанты в прочнейший стеклянный сосуд, открыли клапан, пуская воду в сосуд, затем сорвали запорный кран. Невозможно разбить стенки и выбраться наружу, невозможно остановить поток воды. Теория предполагала, если угроза смерти заставила джанты телепортировать в первый раз, ему надо устроить неминуемую гибель во второй. Сосуд быстро наполнялся, ученые записывали свои наблюдения. Джанте начал захлебываться. Затем он оказался снаружи, судорожно втягивая в себя воздух из пазматической кашля. Его расспрашивали и исследовали, просвечивали рентгеновскими лучами и производили сложнейшие анализы. В обстановке секретности стали набирать добровольцев-самоубийц. Примитивная стадия, другой шпоры кроме смерти не знали. Добровольцев тщательно обучали. Сам Джанты читал им лекции, что и как он делал. Потом их убивали, сжигали, топили, вешали, изобретали новые формы медленной и наблюдаемой смерти. 80% испытуемых погибло. Многое можно было бы рассказать об их муках и агонии, но этому нет места в нашей истории». Достаточно заметить, что 80% испытуемых погибло, а 20% все-таки джантировало. Имя сразу превратилось в глагол. Знания накапливались быстро. В первом десятилетии 24 века были установлены принципы джантации и открыта первая школа, лично Чарльзом Фортом Джанты, в то время 57-летним, бессмертным и стыдящимся признаться, что он больше никогда не осмеливался джантировать. Но те примитивные дни миновали. Исчезла необходимость угрожать человеку смертью. Люди постигли, как распознавать, подчинять и использовать еще один резерв неисчерпаемого мозга. Джантировать способен всякий, если он в состоянии видеть, помнить, собирать свою волю. Надо только отчетливо представить то место, куда собираешься себя телепортировать и сконцентрировать латентную энергию мозга в единый импульс. Кроме всего, необходимо иметь веру. Веру, которую Чарльз Форд Джанты безвозвратно утратил. Малейшее сомнение блокирует способность к телепортации. Свойственные человеку недостатки неизбежно ограничивали джантацию. Некоторые могли блестяще представить себе место назначения, но не обладали энергией, чтобы попасть туда. Другие в избытке имели энергию, но не видели, если можно так выразиться, «куда джантировать». И последнее ограничение накладывало расстояние, ибо никто никогда не джантировал более чем на тысячу миль. Вскоре стала обычной следующая анкета. Имя, место жительства, джант-класс, М – 1000 миль, Д – 500 миль, С – 100 миль, Л – 50 миль, Х – 10 миль, Б – 5 миль. Несмотря на все усилия, ни один человек не джантировал в космос, хотя множество специалистов и идиотов пытались это сделать. Гельмут Грант месяц запоминал координаты джант-площадки на Луне, представляя себе каждую милю 240 мильной траектории от Таймс-сквер до Кеплер-сити. Грант джантировал и бесследно исчез. Бесследно исчезли Энрико Дандридж, религиозный фанатик из Лос-Анджелеса ищущий рай, Яков Мария Френдлих, парапсихолог, вздумавший джантировать в метаизмерение, и сотни других, лунатиков, самоубийц, любителей рекламы и сумасшедших. Однако через два поколения вся солнечная система свободно джантирована. На трех планетах и восьми спутниках ломались социальные, правовые и экономические структуры. Произошла революция на транспорте. Произошла революция в домостроительстве. Для предотвращения незаконного джантирования использовались лабиринты и маскирующие устройства. Банкротство, падение, крахи, разваливалась доджантная промышленность. Людьми завладела паника. Свирепствовали эпидемии. Бродяги разносили заразу по беззащитным районам. Малярия, элефантиаз или лихорадка пришли на север. В Англии после трехсотлетнего отсутствия появилось бешенство. Из какой-то забытой дыры на Борнео выползло и распространилось проказа. Волна преступности захлестнула планеты и спутники, когда дно всколыхнули новые возможности, открытые джентацией. Началось возвращение к худшему викторианскому ханжеству – Общество боролось с сексуальными и моральными угрозами джантации при помощи законов и табу. Безжалостная война разразилась между внутренними планетами, Венерой, Землей и Марсом и внешними спутниками. Война, порожденная экономическим и политическим бременем телепортации. То был век чудовищ, выродков и гротеска. Весь мир разлетелся, как карточный домик, и дрожал на грани взрыва, который изменит человека и сделает его хозяином Вселенной. На фоне этого бурлящего столетия и началась история мести Гулливера Фойла.